Однако на этот раз стук копыт не стихал, а лишь усиливался. Тидоня открыла глаза. Нет, она была не в избушке своего избавителя. С высоты столба, к которому она была привязана, было хорошо видно, как на городскую площадь въезжает королевский кортеж, разрезая толпу, будто корабль водную гладь. Стоя на вершине холма, диссипатор раньше других заметил приближение королевской свиты. Время раздумий прошло. «Наступает мой час!» Он скинул капюшон и достал из глубины своей робы тончайшей работы табакерку. Откинув изящную крышечку, он взял щепотку белоснежного порошка и в неистовом напряжении стал ожидать, пока Филипп Джулиус появится из кареты и вознесет свою светлость на помост, где уже успели водрузить его походный трон. По толпе пробежал шепот. Наступал волнительный момент. «Что скажет наш король?» Если он решит помиловать своей монаршей властью осужденную, то все ожидания ужасного зрелища пойдут коту под хвост. Суровый вид короля успокоил публику. Его ледяной взгляд обещал скорое начало расправы над янтарной ведьмой. Наступало время действовать, и тут диссипатор заколебался. Вдруг не получится? Что если этот порошок убьет меня? А если не порошок, то братство наверняка расправится со мной. Но одного его взгляда на осужденную хватило, чтобы отбросить прочь сомнения. Он глубоко вдохнул и с протяжным выдохом попытался избавиться от черных мыслей. «Сначала наполни свою душу любовью», — вспомнил он давнее наставление магистра. Ему не пришлось долго настраиваться. Та, что была привязана к столбу, — и была его любовь. Король еще только опускал свои царственные телеса на походный трон. А первые пылинки магического порошка уже растворялись под языком диссипатора. Рот тут же занемел. Спустя мгновение уже было не сглотнуть. А вскоре он уже не чувствовал ни головы, ни тела. Вдруг дикая боль расколола череп. А не менее прошло, и голова превратилась в один пульсирующий сгусток боли. Он застонал и схватился за виски. Подкатила непереносимая тошнота. Но несодержимая желудка просилась наружу. Плотные сгустки радужной энергии забились в горле. Сквозь затуманенной болью взор он видел, как они расправлялись, весело переливаясь всеми цветами радуги, и словно мыльные пузыри неслись в сторону короля. — В чем вина этой женщины? — вдруг подумал Филипп, отдаваясь неизвестно откуда нахлынувшему благодушию. Смягчились лица его ближайшего окружения. Даже напряжение стражников, удерживавших толпу на почтительном расстоянии, куда-то улетучилось, и стройное кольцо оцепления превратилось в аморфную амебу. Обессиленный диссипатор осел на землю. Слава Всевышнему, что мне не придется испытать эту боль снова. Его неудержимо клонило в сон. Однако боязнь возможного возмездия не давала расслабиться. Может быть, одиночный выброс останется незамеченным братством. Надеялся он, содрогаясь от мысли о возможном наказании. Ведь по словам магистра, боль сыворотки возмездия в несколько раз превышает боль от магического порошка. «Твой организм будет противиться потере белой энергии», — слышал он слова магистра, — «и будет расставаться с ней с великой болью. Но эта боль — ничто по сравнению с той, которую вызовет сыворотка возмездия, если ты нарушишь клятву братства». Тем временем король расплылся в блаженной улыбке. По толпе пробежал недовольный ропот. Неужели он ее помилует? Победа! — ликовал Дисипатор. Монарх с недоумением обвел взглядом зрителей. Как глуп мой народ! Разве можно казнить эту женщину лишь за то, что разнузданные отпрыски герцога в пьяном угаре перерезали друг друга? Не успел он насладиться своим умом и благородством, принимая решение о помиловании, как вдруг другая, неизвестно откуда взявшаяся мысль, вытеснила первую. Но кто, как не эта ведьма подсыпала дурманящее зелье благородным сыновьям моего первого вассала, вдруг осознал он то, чего не смогли вытянуть из осужденной пытками. Благодушие короля, как рукой сняло, его лицо вновь окаменело, а в глазах мелькнул хищный огонек. «Откуда взялся этот вихрь черной энергии?» — не верил своим глазам диссипатор. С таким трудом и болью добытые сгустки белой энергии уже не окружали радужной сферой Филиппа Джулиуса. Черный поток разбил ее на тысячи мелких пузырьков, которые теперь хаотично метались над площадью. Диссипатор поднес к лицу табакерку и не смог заставить себя открыть ее. Он был побежден, убедив себя в том, что ни сил, ни времени... На еще один выброс белой энергии просто нет. Он сдался. Трудом подняв глаза, диссипатор взглянул на осужденную. Седония, казалось, не заметила короткой схватки белой и черной энергии. Она неотрывно смотрела вниз на копошившегося у ее ног палача, который раскладывал орудие своего страшного ремесла. Взяв огромный меч, он стал водить по нему точильным камнем. Его звук показался Седонии знакомым. Такое же повискивание затачиваемых кос разносилось над угодьями ее отца во время сенокоса. Но неблагоухание свежескошной травы висело в воздухе, а резкий запах человеческого страха, исходящий от плотной толпы зрителей. Чей-то быстрый и колючий взгляд отвлек ее и заставил поднять голову. Обводя глазами площадь, она задержалась на свете короля. В окне одной из карет промелькнула тень заморской выражеи. На коленях у нее сидел черноволосый мальчик. Горгона придерживала его единственной рукой, не давая ему далеко высунуться из окна. Несмотря на темный цвет кожи, лицо ребенка имело точенные германские черты. Его сверлящий, безумный взгляд вобрал в себя всю ненависть своей матери. В груди у седонии похолодело. Вот когда она по-настоящему испугалась. Но не близкая смерть была тому причиной. Будущее ее сестер было в великой опасности. Черные ведьмы уже прорастили бесовское семя на их земле, и недалек тот час, когда они оплетут своими корнями весь свет. Мелькнувший страх в глазах викианской сестры пролился бальзамом на сердце Горгоны. Она до сих пор не могла понять, как выжила эта ведьма, лишившая меня руки. Во время того далекого визита в охотничий домик Она распознала в неокрепшей девушке будущую ведунью и наложила на нее связывающее проклятие. Мое проклятие должно было навечно запереть твою колдовскую силу. И никто, кроме ведьм нашего племени, не мог его снять, бормотала она, глядя на Сидонию. Как ты избавилась от моих чар? Теперь уже никому не узнать твоего секрета. «Так умри же вместе с ним!» Источающий ненависть слова матери раззадорили мальчика. Он оскаблился и утробно заурчал, пуская слюни. Сатанинскому семейству было невдомёк, что эта тайна не умрёт вместе с казнённой. Жил на свете ещё один человек, знавший её секрет, и находился он совсем рядом. Сидя на ближайшем холме, он вспоминал тот же охотничий домик, что и Горгона. И то... как он спас из него седонию и как долго выхаживал ее.